Эпилог. Антон стал вожаком клана, пройдя церемонию посвящения, как того и требовали обычаи. Бизнес его по-прежнему приносил солидный доход, а вот с домом за городом пришлось расстаться, как и с Нелли. Последнее обстоятельство, конечно же, расстраивало Антона сильнее всего, но Нелли была человеком и вряд ли смогла ужиться среди оборотней, хотя и самых культурных и высокоорганизованных. Поэтому рисковать мы не стали, и Антон ее щедро рассчитал. Я переживала, что Матвей будет чувствовать себя чуточку оскорбленным, уступая власть брату. Но этот свободолюбивый и дрочливый волк казался абсолютно счастливым. Мы с ним по-настоящему подружились, и частенько я залечивала его раны, чем неизменно приводила в щенячий восторг. «Вот уж не думал, что когда-нибудь у меня будет собственная колдунья, которая одним прикосновением будет избавлять меня от финаков», говорил он, «за что я его больно щипала» чтобы жизнь не казалась малиной. Сейчас я уже и не помнила, каким отвратительным показался мне он сначала. С уверенностью могла назвать его одним из лучших из людей. Евгения мы говорили перебраться жить к нам и занять место шамана в клане. Конечно же, перед этим Антон с песнями выгнал Петра, горе-алхимика. Теперь мой кровный отец потихоньку шаманил, а заодно учил меня управлять своими колдовскими способностями, чтобы, когда захочет он уйти на покой, я заняла его место. Ксюша с Димой и волчатами продали дом в деревне и тоже перебрались к нам. Сообща мы построили им просторный дом, где они и зажили счастливо рядом с такими же, как они сами. В жизни Павла и Марии ничего не изменилось, разве что избавились от деспотизма Маркова. А вот Викторию я постаралась окружить максимумом заботы и внимания. Попросила ее остаться жить в нашем доме и заменить Антону мать, которую тот потерял в раннем детстве. Удивительная женщина. И я-то считала ее поверхностной даже глуповатой, насколько нового и интересного я открывала в ней при каждом нашем общении. И, кажется, мне удалось заслужить ответное, если не любовь, то уважение. А вот самой мне пришлось, ох, как туго. И причиной тому стали не новая жизни сверхспособности, а мои родители. Не откладывая в долгий ящик, я привела Антона домой и представила как своего жениха. И у мамы, моей сильной и грозной мамы, случился сердечный приступ. Думаете, до такой степени ей не понравился Антон? Ничего подобного. В тот момент я совершенно забыла, что обладаю суперслухом. А вот мама это заметила сразу и упала в обморок и повлекший за собой столь плачевные последствия. В общем, моя беспечность стоила ей недели в больнице и еще двух восстановительной терапии на дому. Правда, за это время мы с Антоном сочинили историю о моем чудесном исцелении во время мифического паломничества по священным местам. Не могу утверждать, что родители нам поверили, но на свадьбу согласились, какую мы и сыграли с особой пышностью и кучей гостей, чтобы удовлетворить их амбиции. Конечно же, я не призналась им ни в чем, И в душе по-прежнему считала самыми любимыми и родными мамой и папой, хоть и Евгения начинала любить все сильнее. Теперь я с уверенностью могла называть себя самой настоящей богачкой, ведь отцов у меня было два. А еще я чувствовала себя по-настоящему счастливой. У меня был самый лучший в мире муж, и я занималась любимым делом. Помимо учебы шаманскому мастерству, я продолжила писать своих любимых волков. И получалось у меня это лучше прежнего, потому что теперь я знала все их повадки и могла отражать их на холсте. А еще меня наконец-то перестало тошнить, когда расставалась с обликом белой волчицы, и между моими двумя сущностями воцарилась полная гармония. Как-то вечером мы с Ксюшей занимались на кухне с тряпней по случаю именин ее мальчишек, я резала хлеб и вдруг замерла с ножом в руке. Что случилось? Подошла ко мне Ксюша и аккуратно забрала нож. Видимо, выглядела я с ним устрашающе. Она усадила меня на стул, видя, что транс никак не хочет покидать меня. Я и сама какое-то время не понимала, что происходит, почему вдруг все внутри меня затрепетало так, словно предупреждая о чем-то. Даже когда ко мне вернулся слух, я не испытала такого полного потрясения, как тот момент, когда все осознала. Из глаз моих хлынули слезы, и какое-то время я отчаянно рыдала, не в силах остановить этот мокрый поток. Да потом еще долго икала, и стучала зубами о край стакана с водой, что поднесла мне Ксюша. — Я! Я! — и Кота не давала говорить, и мне пришлось осушить стакан залпом. — Что ты? Говори уже, если не хочешь свести меня с ума! — закричала Ксюша. — У меня, кажется, будет револчонок! — жалобно взглянула я на нее. — Если бы в тот момент я обернулась к двери, то заметила бы там мужа! янтарные глаза которого подозрительно увлажнились и переполнились нежностью. Конец книги. Читала Лючия Светлая.